«И ты говоришь об этом, ты пойми!» «Я не отвечаю за свои слова!» болит, ясно?» «Значит, ты проклинаешь меня не за то, что я как будто стою между тобой и Переколой!» «Проклинаю? Тебя?» «Почему ты так говоришь? Ты с ума сходишь, Эстебан, что тебе мерещится?»